Глава двадцать третья «В самый раз», — заявил Горя. «Нет, надо охладить еще», — возразил морщинистый. «Не спорь, я прекрасно знаю, какой должна быть температура красного вина». «Что-то не верится. Если бы это была молочная сыворотка, ты бы действительно знал. Но вот что касается вин, то здесь лучше помолчи». Их спор разрешила Флоринда. «Надо остудить еще», — заявила она, положив на бутылку ладонь. «Надо остудить еще», — заявила она, положив на бутылку ладонь. Горя, поставь её на подоконник. Хм, слушай, кутерьма, я думал, твои познания ограничиваются лишь заткнись, вмешался Пиноэр, хлопотавший в дальнем углу. Скажи лучше, кто отправится за картофельным салатом? А? Кто? Морщинистый, ответил Горя. Горя, ответил Морщинистый. Ну вот, произнёс Пиноэр, подходя ближе и с довольным видом оглядывая результат общих усилий. Но у нас только три нормальных бокала, и один безножки стал быть. Тебе, Горя, придётся пить из чашки. — Чтоб я дважды сдох, причем каждый раз негром! — закричал горе. — Даже не просите меня пить красное вино из чашки, пусть даже из-за этого моя душа будет вечно гореть в аду. — Ну ты, придурок, говоришь, как недоделанный британский чурбан, никогда не видевший, как садится солнце. Что тебя не устраивает? — Это не меня, а тебя что-то не устраивает. Смотри, у нас три обычных бокала и один без ножки, а нас как раз четверо. — Да, но если вернется Билли Хокер, то пусть и пьет из чашки, он... — Нет, он из чашки пить не будет, — внезапно выпалила Флоринда. — Из чашки буду пить я. — Не кипятись, Кутерьма, — смиренно ответил Горя. — Так и быть, чашку возьму я. — Но мне все же непонятно, почему, Билли Хокер, чашку вы дадите мне, — твердо повторила Флоринда. — Но зачем, если... Горя оставию в покое, прикрикнул на друга морщинистый. Она решила, что тем самым совершает героический поступок, и теперь ты её ничем не прошибёшь. Так кто всё-таки пойдёт за картофельным салатом? в ней вспыхнул Пенуэр. Кто, а? морщинистый сказал Горя. Горя сказал морщинистый. А вам известно, заметила Флорида, отрываясь от спагетти, над которыми усиленно колдовала, что теперь би ли хокер мне интересен уже не так, как раньше. Ее рукава были закатаны выше очаровательных локотков, вилку она сжимала в руке с таким видом, будто приготовление спагетти вселяло в нее вдохновение, будто она была без ума от этого занятия. В комнате на несколько мгновений повисла тишина, которую вежливо нарушил морщинистый. «Нет?» «Неизвестно». «Нет?» — продолжала она. «Ну что же, может быть, мне действительно это только показалось?» Вдруг она вздрогнула и посмотрела на дверь. «Слушайте, мне кажется, это он». Из дальнего коридора донесся приглушенный звук шагов, но вскоре смолк, и вновь стало тихо. «Я думала, это он», — сказала девушка, возвращаясь к своей стрипне. «Надеюсь, наш старый индеец все же придет», — высказал предположение Пенуэр. «Но, если честно, верится не очень. Я так понимаю, он отправился на встречу с...» «С кем?» — тут же спросила Флоринда. «С кем, с кем?» «Ни для кого не секрет, что они обычно ужинают с Холландоном, когда оба оказываются в Нью-Йорке». «Да, Пенни», — вздохнула девушка. «Невысокого же ты мнения о моих умственных способностях, если полагаешь, что я могу проглотить твое неумелое вранье. Хотя, если честно, мне все равно. Нет, правда». «Конечно же, все равно», — согласился Пенуэр. «Правда, правда. Ну, конечно». «Слышите!» — воскликнул Горя, стоявший ближе всех к двери. «Это уже действительно он». К ним действительно кто-то направлялся, насвистывая арию из "Травиаты", звучавшую то ясно, то приглушённо по мере того, как исполнитель сворачивал из коридора в коридор. Эта мелодия была такой же неотъемлемой частью Хокера, как и его пиджак. Спагетти достигли критической стадии, и Флоринда сосредоточила на них всё своё внимание. Хокер открыл дверь, перестал свистеть и мрачно бросил: "Привет." «Он-то нам и нужен», — сказал горе. «Билли, почему бы тебе не сходить за картофельным салатом? Ты же у нас хороший мальчик, правда? А то морщинец-то и напрочь отказывается». «В таких перчатках он твой салат просто не донесет», — возразила Флоринда, оторвалась от спагетти и сердито посмотрела на них. «Да пропади они пропадом, эти несчастные перчатки!» — закричал хокер, стаскивая их и швыряя на диван. «Что с тобой сегодня, кутерьма?» "Я бы скорее поинтересовался, что сегодня с тобой, Билли", сказал Пиноэр. "Что до меня", ответил Хокер. "То я себя чувствую будто индейец из племени апачей. Где вы обычно покупаете этот злосчастный картофельный салат на 2-ой авеню? Наше старое место, ты его знаешь?" "Ничего я не знаю", резко бросил Хокер. "Но ведь хватит", перебила их Флоринда. "Я сама схожу". Она уже раскатала рукава и теперь надевала жакет со шляпкой. Не надо, клякая от злости рявкнул Хокер. Я сам пойду. Билли, если ты так полон решимости, давай сходим вместе, примирительным тоном предложила девушка. Хорошо, пойдём. Что ты тогда застыла как вкопанная? Когда они ушли, морщинистый спросил: Боже правый, что сегодня нашло на нашего Билли? — Видимо, он обсуждал с каким-нибудь халтурщиком проблемы искусства, — ответил Горя, — с таким видом, будто предел человеческих несчастей уже наступил. — Нет, сэр, — возразил Пенуэр, — это как-то связано с сегодняшним чествованием фиалок. Когда Хокер с девушкой оказались в коридоре, Флоринда спросила, — Билли, почему ты сегодня такой злой? — Почему это злой? Лично мне так не кажется. Злой-злой, бесишься по малейшему поводу. — Билли. "Если так, то я не нарочно", деликатно ответил он, видимо, углядев в её глазах обиду. В коридорах, как всегда, царил мрак, и девушка взяла его под руку. Когда они повернули на лестнице, повязку хоккера скользнула, выбившаяся из-под шляпки, прядёт её волос. "Ах", тихо вскрикнула Флоринда. "Возьмём ещё вина", задумчиво заметил Хокер. "А заодно к нейку кофе и сигарет. Как думаешь, кутерма это всё или захватим что-нибудь ещё?" Когда они вышли из магазина прославленного поставщика картофельных салатов на Второй Авеню, Флоринда в тревоге воскликнула: "Послушай, Билли, я что, и дальше понесу это всё сама?" "Не говори ерунду, спыхнул Хокер. Давай сюда." "Но «Ну уж нет", запротестовала Флоринда. "Ты испачкаешь перчатки." "Боже мой, а даже если испачкаю, то что? Скажи-ка, юная леди, я такой же, как это свидают троится?" "Нет, Билли." С другой стороны, ну, хорошо, если ты не считаешь меня полным козлом, то оставь в покое эти злосчастные перчатки. Я не хотел о тебя. Ты намекнула, что у меня только одна пара серых перчаток, одна во всей вселенной, хотя это не так. Их у меня несколько, и эти мне совсем не обязательно беречь как единственные за всю историю человечества. Они даже не серые, их можно назвать серые Полагаю, твои прославленные ирландские предки ничего не рассказывали своим отпрыском о перчатках. Поэтому, Билли, поэтому ты зря считаешь, что их носят только в холодную погоду, тем более, что тебе зимой больше по душе варежки. На лестнице, в окружающем их мраке, он неожиданно воскликнул. Смотри, в оба, а то упадешь. Потом попытался взять ее под руку, но она вырвала локоть. Некоторое время спустя Хокер вновь произнес. Смотри, в оба, леди, что ты все время спотыкаешься. Да мне вино, я его точно не уроню. Ну что, так лучше.